Проект Россия, книга 3, часть 2, глава 6, закон. Израиль является первой социальной конструкцией в истории человечества, созданной для хранения истины. До этого она хранилась, образно говоря, каплями, то есть в отдельных личностях. Израиль стал хранилищем размером в целый народ. Капли собрались в море. Проходит время, и Израиль становится более могущественным. Но с ростом могущества. Прорисовывается поклонение золотому тельцу и утрата духовной силы. В первую очередь эту тенденцию фиксируют сами раввины. Первым ключевым моментом человеческой истории является грехопадение. Второй момент – доверие истины еврейскому народу. Третий момент – духовное падение Израиля, изъятие истины из его среды. Оставляется вам дом ваш пуст. Матфей тридцать восемь. Евреи структурировались вокруг закона. Не было ничего выше закона. Перед ним преклонялись все, начиная от первосвященников, царей, воинов и кончая коммерсантами, ремесленниками, крестьянами и рабами. Закон в глазах иудеев был воплощенный Бог. Смысл закона – создать условия для сохранения в Израиле истины. Предписания закона выполнялись вне зависимости от их понимания и сиюминутной целесообразности. Это позволяет обществу избегать ориентира на сиюминутное и сохранять стратегическое направление. Время шло, общество развивалось, отношения усложнялись. И чем дальше, тем больше развращалась элита и следом народ. Но Бог все равно не оставляет израильтян, Он наказывает их и увещевает. Народ то возвращается к благочестивой жизни, то вновь отворачивается от Бога. Закон содержит в себе свыше шестисот предписаний, но общество развивается и вскоре его жизнь не умещается в рамки закона. Сначала факты уклонения были в грубой форме, что не опасно. Грубое нарушение очевидно, а очевидное легко пресекается. Серьезную опасность представляет тонкое уклонение, когда соблюдается буква закона, но нарушается дух истины. Чем больше развивается общество, тем изощреннее становится уклонение. С какого-то момента закон приобретает догматичность и неподвижность. Что написано, то и есть истина. Что противоречит закону, противоречит истине. Зафиксируем этот момент. Окостеневший закон становится выше живой истины. Самое очевидное зло, порождаемое с использованием закона, не могло называться злом и уж тем более подвергаться критике. Неподвижные закон и подвижная действительность порождают принципиально новую ситуацию. С одной стороны предельно четкая регламентация всех сторон жизни, с другой стороны живая жизнь, которую невозможно уложить в параграфы закона. Но нужно каким-то образом все же уложить в эти параграфы. Такая ситуация порождает законников, выполняющих все требования закона. На показ долго молятся, Марк 12.40, но при этом далеких от духа закона. Они считают себя святыми и хвалятся. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» – Лука 18.12. Они сидят в первых рядах в синагогах и занимают первые места на пиршествах, но при этом поедают дамы вдов. Марк 12.40 «Совершается все это беззаконие в рамках закона. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, они сайтмины и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Матфей 23.23 23. Закон более не способен выполнять свою главную функцию – давать однозначную оценку событию, явлению или действию. Когда ситуацию невозможно оценить с помощью закона, возникает необходимость трактовать закон под ситуацию. Толкование закона становится выше самого закона. Вместо «да-да-нет-нет», нет», а что сверх этого, то от Лукавого, Матфея 5.37, появляется «да-в смысле-нет». Гигантский авторитет закона переходит на толкование и далее на толкователей. Что они говорят, то и есть истина. Законники подменяют закон и Бога. Хранилище истины трещит по швам. Логика позволяет перетолковывать что угодно и как угодно. Первыми этим пользуются законники. Священники не по призванию в духе, а по наследованию по плоти. В Израиле священником мог быть только человек из определенного рода – араона. Вскоре возникают ситуации, когда и так правильно, и наоборот правильно. Человеческая природа, оказавшись в ситуации двух правильно, выбирает то правильно, что выгоднее для выбирающего. Когда появляются два правильного, не остается ни одного правильного. Две истины рождают одну ложь. Можно ли бегать, прыгать и гонять мяч во время молитвы? Конечно нельзя. При молитве необходимо вести себя достойно. А можно ли, играя в футбол, прыгая и бегая, молиться? Конечно, можно. Молиться можно и нужно всегда и везде. Оценка факта зависит от того, под каким углом факт предоставлен для оценки. Сам факт не имеет значения. Все решает тот, кто раскрашивает факт в нужные тона. Толкование дает возможность грешить, не вступая в конфликт с законом. Люди, досконально знающие закон не могут устоять от искушения использовать его прорехи. Если есть две правды, можно придерживаться выгодной правды, не усматривая в том нарушение. Простой пример. Заповедь «Не убий». Убить можно как действием, так и бездействием. Если человек просит подать с тумбочки лекарство, без которого он умрет, а вы не подаете своим бездействием, вы убиваете человека. Усложним ситуацию. Враг хочет убить беззащитного ближнего. Допустим, остановить врага можно только убив. Возникает выбор. Или убить врага действием, или убить бездействием ближнего. В любом случае убить придется. Вот вам, пожалуйста, две истины. В этой ситуации каждый действует так, как подсказывает или любовь, или трусость. Но при этом не суди, Матфей 7.1, потому что не можешь знать всех обстоятельств дела. Бог потом разберет, чем руководствовался человек, действуя или бездействуя. По формальным признакам нельзя выполнить заповедь «не убий». С формальной позиции лучше убить бездействием ближнего, чем действием врага. Но по совести лучше убить врага действием, чем ближнего бездействием. В ситуации, когда можно трактовать так и эдак, рождается лицемерие. В современном христианстве это привело к движению непротивления, когда верующие самоустраняются. От сложных ситуаций, предполагающих большой выбор. На привзыв к действию они спрашивают, а как нам узнать, есть ли на то воля Божья? Лукавство этого вопроса видно уже из того, что они не задаются вопросом, а есть ли воля Божья на бездействие. Для бездействия человек не спрашивает воли Бога, он творит его по своей воле. Для действия он спрашивает воли Бога, полагая ее в явление огненных ангелов, призывающих бороться со злом. И если явления нет, он искренне полагает, воли Божьей на действие нет. А на бездействие есть. Лицемеры выбирают из двух путей один, но думают, что устранились от выбора и через то не согрешили. В итоге они совершают двойной грех, убивают ближнего бездействием и оправдывают себя лицемерием. Фарисейское лицемерие было проблемой не только древнего Израиля, это проблема и современного общества. Были вчера, есть сегодня и будут завтра миряне и священники, прячущие трусость за библейскими высказываниями, прикрывая свою ничтожность верой. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Матфей 23:13 Многие не задумывались на эту тему до сего дня, и, очень может быть, не задумаются никогда. Кто все понимает, но ничего не делает, тот лицемерит. Лицемерие порождает преступления. Ограбление беззащитных начинается с равнодушия, логика простая: если они слабые, их все равно ограбят, и богатство попадет в руки нечестивых. Раз так, пусть лучше их добро достанется в хорошие руки. Мои. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Послание к филиппийцам 3.19 Самый циничный грабеж всегда прикрывается именем Бога. Законники представляют ограбление слабых богоугодным делом, коего требует Бог. Формально все правильно, придраться не к чему, но по факту это зло. Оно растекается по всему обществу. Отравленное общество начинает рушиться. Аппетит приходит во время еды. Маховик злоупотребления раскручивается. Чем больше люди ищут злозеек, тем больше находят. Огромное количество прорех превращает закон в решето, не удержать живую воду истины. В этом решете вместо закона лежит закостенелый догматичный кирпич, которым бьют слабых, сирых и убогих